Превозмогая себя, перебарывая свалившуюся на плечи беду, она пыталась сосредоточиться, глядя в окно, обдумать хотя бы для начала свое новое вдовье житье-бытье. Если прежде была надежда, что все это оборвется в один прекрасный день, как кошмарный сон, рано или поздно вернется Абуталип, ведь не могло же быть, чтобы не разобрались с таким недоразумением, и снова они вместе всей семьей, а все остальное образуется —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 Если бы не дети, честное слово, Едигей, не стала бы я жить сейчас. Пошла бы даже на это. Зачем мне жить? Но дети, они обязывают, они принуждают, они удерживают меня. И в этом спасение, и в этом продолжение. Горькое, тяжкое, но продолжение. И думаю я сейчас со страхом не о том, даже когда они узнают правду. От этого никуда не денешься, а о том, что будет дальше.